Сергей не выдержал. Осуждающе покачал головой. Неприязнь к спутникам не проходила. Ну что за люди! С ними человек, у которого такое горе. В его родном городе, столица нашей родины, между прочим, полевой командир. Нет, вы только послушайте, как это звучит. Уроды, одно слово. Сердца у них нет. Посидели бы в плену. Я бы на вас посмотрел. Особенно раздражал молодой симпатичный молчун. И не столько он сам, сколько его взгляд. Тупой, бессмысленный, отрешенный какой-то от всего сущего. Натуральный зомби. Покажет сыч пальцем на кого. Убьет, не задумываясь. Интересно, его мама родила или на фабрике отштамповали? Промерзу, однако, намотал на ус. Если этот полевой будет присутствовать на стрелке, и случится заварушка, объект номер один. Броситься, цепиться мертвой хваткой, удавить и умереть с легкой душой, получив полкило свинца куда только можно. Славный враг, хорошая смерть. Увы, мемза на стрелку не попал. Планы Седова не входила встреча с ним и его командой. Потому Седой довольно долго забавлялся телефонными звонками, болтая переговорщиков по московским закаулкам и проявляя при этом прямо-таки феноменально знание городских окраин. В конечном итоге эскорт, состоящий из мерзы с бригадой, от головной машины переговорного ядра каким-то левым КАМАЗом. сломавшимся в таком неудачном месте, что объехать его ну никак не получалось, а оттащить только тягачом. Справа была крутая насыпь железной дороги, слева глухая бетонная стена какого-то необъятного оборонного предприятия. В общем, объезд минут двадцать. Или пешком. А, собственно, переговоры провели за десять минут. И ничего, разошлись, как планировал Седой. «Мерзе, передай, стареет!» — на прощание сказал царю Седой. «Пусть домой едет, баранов пасти!» За время дружеского ознакомления серьезного молодого человека с жизнью московской диаспоры Мерза частенько попадал в объектив его камеры. Пользуясь в качестве стартовой страницы информации Седова, Сергей по крупицам собрал сведения, доступные, в общем-то, любому глазастому, ушастому и неумеру любопытствующему индивиду, и сделал некоторые выводы. Клан Дадашевых прочно сидел в банковском деле. Старший брат Арсен возглавлял холдинг конверсия. Двое средних погодков Рустам и Али, трудились в структурных составляющих холдинга. А младшенький, Мирза, отвечал за безопасность семейного бизнеса. И не только семейного. Мирза, в точности следуя данным ему рекомендациям Седова, регулярно решал проблемы других кланов диаспоры и осуществлял координацию с регулярными войсками непримиримой чеченской оппозиции. По последнему пункту, глазастый и ушастый, разумеется, Самостоятельно добыть информацию не мог, но об этом неоднократно сообщали какие-то вредные писаки в интернете. Да не просто сообщали, а приводили в качестве фактического обоснования столь гнусных заявлений какие-то совершенно нездоровые фото, на которых мир ясно солнышко был запечатлен в обнимку с рядом одиозных фигур чеченского сопротивления. Согласитесь, в качестве объекта для следующей акции такой серьезный товарищ смотрелся очень даже заманчиво. Ты мой говнюк, гундосил вонос Сергей, просматривая свои записи. Ты уже труп. Так на заре его туманной юности гундосили лихие герои пиратских боевиков, обращаясь к очень нехорошим людям. вернее гундосил страдающий гайморитом переводчик, но судя этого не менялось плохие люди в тех боевиках заплетали ласты по железному графику, а герой со сознанием дела щупал у них пульс констатируя предпосылки к трупному окоченению в первоначальном варианте мирза виделся сергею в качестве обычного изуродованного взрывом трупа в щедром обрамлении невнятных останков трех-пяти ему подобных одиозных личностей. тот факт, что все эти одиозные в купе с мерзой, имели богатый боевой опыт, звериную интуицию и волчий нюк на опасность, Сергей от то не смущал. наш парень подобного опыта не имел, ни в одном боестолкновении не участвовал. об убийстве себе подобного имел среднекнижное понятие и при этом твердо верил в свою неординарность и гениальность. Надо устранить. Устраним. Посидим, подумаем, начертим план, составим графики, достанем экипировку, вооружение. Третья акция, шибавшая из подсознания жуткими стонами умирающего чеченского юноши, внесла в первоначальные радужные проспекты здоровенные коррективы. Не стреляй, брат, не бросай, брат, умираю я. Да уж, акции надо готовить на порядок тщательнее. стороны изучать личность объектов, изводить процент побочного вреда до минимума. Собственно, стрельба и взрывы — последний штрих, завершающий. скрупулезную подготовительную работу, финальный взмах кистью над эпохальным полотном, ну, разумеется, совсем без крови, в таком деле не обойтись. Но хотелось как-то по-иному, как-то симпатичнее, глаже, чище. А еще хотелось чего-нибудь более масштабного, очень, может быть, именно эпохального. желание штамповать одну за другой кровавой расправы более похожие на тривиальные грабежи и налеты усохло и съежилось если уж взрывать то пар мерсов с волками бах минус десять вражьих солдат еще лучше если там окажется парочка одиозных командиров и совсем хорошо если никто фугасы ставить не будет Они сами друг друга перестреляют, и, возможно, надругаются над трупами. Какая замечательная идея! И где мои мозги раньше гуляли? Таким возгласом Сергей разразился в тот день, когда заказал Васе сканер. Позавтракал, пешком отправился к паркингу и по дороге осенило. Собственно, идейка родилась несколько ранее, когда страдал в прострации, И говорил в интернете версии о войне кланов, но была она идейка, а не война, какая-то робкая и худосочная. Кормить ее надо было и лелеять, а как покормили и самую малость отлелели, прочистила горло и рявкнула: "Вот она я, Натя, изучая деятельность диаспоры". Сергей вышел на интересную закономерность. То, что она интересная, выяснилось гораздо позже, после акции. А до сего момента все казалось вполне обычным. Общество, в котором наш парень вырос и воспитывался, страдало такими же точно закономерностями, и никто на это внимание не обращал. Дело в том, что большинство российских обывателей Воспринимают диаспору как монолитное образование и искренне полагают, что каждая составляющая такого образования готова перегрызть глотку любому, кто хоть как-то посягнет на интересы его членов. «Кто один чечен оскорблят, все чечен оскорблят, сразу раздать Умники обосновывают данное обстоятельство элементарно, руководствуясь общедоступными постулатами и демографической статистикой. Маленький народ, все друг за друга держатся, получается, как одна семья. Это типа защитной реакции, типа, чтобы племя не вымерло. Вот этим они и берут. Мы-то большой народ, все порознь. А они малой кучей нас дрючат вовсю, по одиночке, и дальше будут дрючить.